цифра, принцип работы. Диджею с появлением Final Scratch жить стало лучше, жить стало веселее. Вся морока с музыкальным материалом свелась исключительно к поиску и сортировке. Музыка больше уже не покидала недр персонального компьютера. Стали не нужны ни винил, ни диски в привычном их понимании. Вместо этого... Использовались их эмуляторы. Если DJ применял в работе проигрыватели пластинок, а Final Scratch усиленно позиционировался создателями как замена конкретно винилу, то в ход шли пластинки. Если же работа велась на дисках, тогда использовались CD из того же набора. И на пластинках, и на дисках был записан специальный звуковой сигнал – волна синусоидальной формы, уже упоминавшийся выше тайм-код. Он является управляющим сигналом для компьютерной программы, но воздействует на нее не прямо, а посредством коммутатора-преобразователя сигналов. Коммутатор посылает компьютерной программе команду начать воспроизведение трека, заранее выбранного диджеем. Компьютер, проигрывая композицию, посылает обычный звуковой сигнал на коммутатор, а коммутатор отправляет звучащий трек на один из каналов микшера. И уже микшер, в свою очередь, дает возможность диджею прослушать трек в наушниках и вывести его на клубную акустическую систему. Когда я узнал об этом принципе работы, то первый вопрос, который у меня возник, был «А как коммутатор и компьютер определяют в треке место, с которого следует продолжить воспроизведение в случае, если, скажем, тонарм был поднят и перемещен ближе к центру пластинки?» С компакт-диском более-менее понятно. Там лазер никогда не теряет диск. При перемотке, какой бы быстрой она ни была, отчетливо слышно движение по дорожкам, выраженное миллисекундными прыгающими звуками. Но как решили задачу с винилом? Оказалось все куда проще, чем я мог предположить. От края начала композиции. К центру пластинки с тайм-кодом тональность сигнала постепенно меняется. Именно по изменившейся тональности контрольного сигнала программа определяет, с какого места ей необходимо продолжить воспроизведение при перемещении иглы звукоснимателя. Вот так была воссоздана правдоподобная эмуляция игры на виниле. Диджею уже не нужно было раскошеливаться на дорогостоящие пластинки и тягать за собой в гастрольном туре громоздкие ящики. Отныне можно было обойтись двумя пластинками с тайм-кодом. Правда, теперь в поклажу добавлялся ноутбук, блок-коммутатор и вязанка проводов. Восторгу диджеев не было предела. В компьютер можно было записать сколько угодно музыки. 320 гигабайт, по мнению калькулятора, равно где-то 15 тысячам треков. С учетом диска C, операционной системой, и сопутствующими программами. Никто не сможет взять с собой на гастроли столько музыки, сколько помещается в ноутбуке. Ни CDJ, ни уж тем более приверженец винила. Система Final Scratch открыла перед диджеями поистине безграничные возможности и перспективы. Компьютеры постоянно эволюционируют. растет быстродействие, объемы памяти. Внешние накопители информации давно перешагнули терабайт на рубеж. Без носителя, музыкальный материал, Обрел бессмертие. Казалось бы, вот он, предел мечтаний, но хлопать в ладоши и кричать «Браво!» я бы пока не советовал.